Глава третья. Кродерса пришлось ждать достаточно долго. Он появился только в девятом часу и сразу предложил вместе поужинать в ресторане узбекской кухни, находившемся недалеко от отеля. На двух автомобилях они подъехали к ресторану, прошли в зал и расположились у окна за круглым столом. Кродерс оказался мужчиной ниже среднего роста, что не столь характерно для латышей с круглым, подвижным лицом и большими, немного на выкоте глазами. «Большое спасибо, что вы приехали», — с чувством произнес он. «Ваша репутация, господин Дронго, хорошо известна в нашей стране. И я благодарен господину Вейдеманису, что ему удалось убедить вас приехать в Ригу для нашей встречи». «Нас заинтересовало ваше необычное дело», — пояснил Эдгар. «Спасибо». «Я бы в жизни не поверил, если бы сам не столкнулся с такими фактами», – признался Кродерс. «В такое просто невозможно поверить. Но в жизни, очевидно, все бывает». По-русски он говорил «хорошо», без акцента. Сказывалась его учеба в Москве. «Давайте по порядку», – предложил Дронгу. «Мы уже поняли, что вы работали много лет назад на закрытом предприятии, и у вас сложилась определенная группа друзей» с которыми в последнее время начали происходить необъяснимые события. «Абсолютно необъяснимые!» – кивнул Кродерс. «Если позволите, я сделаю заказ, и мы продолжим». Он подозвал официантку, быстро продиктовал ей название блюд и, уточнив, что именно будут пить гости, вернулся к основной теме разговора. «Если бы не уехавший из Вербулис, я бы не поверил, что такое вообще возможно. Я несколько раз пытался до него дозвониться» но он отказывался со мной разговаривать. Зато я нашел Юриса, и он мне все рассказал. Если я правильно понял, Звербулис просто сошел с ума. Он зарегистрировал фирму Авангард, принял участие в аукционе, заплатил в два раза больше и продал землю через несколько дней в три раза дешевле. Вы можете поверить, что этот пронырливый адвокат неожиданно стал таким бессребрянником? Я не могу. Я ведь знаю его уже лет двадцать пять. В советское время за ним водились разные темные делишки, хотя он был даже секретарем парторганизации в своей юридической консультации. Может поэтому партия распалась, как вы считаете? В восемнадцатимиллионной партии могли быть и прохвосты, усмехнулся дронго Вот он и был таким прохвостом, гневно проговорил Кродерс. И остался таким уже в наше время. Скажите мне, откуда он мог получить 700 тысяч долларов для своей фирмы? Я специально узнавал через наши банки. Ему просто перевели деньги. Вы меня понимаете? Не выдали кредит, не предоставили суду а просто подарили 700 тысяч долларов. И я хочу знать, кто и зачем мог подарить ему такие деньги. А главное, для чего? Чтобы отнять у меня землю? Не слишком ли дорогое удовольствие потерять несколько сот тысяч долларов только для того, чтобы сделать мне гадость? Судя по рассказу Юриса Рукманса, фирму зарегистрировали только для одной сделки, согласился Дронго. А вы не пытались проверить, с кем разговаривал Звербулис после сделки? Кому он мог звонить? Кому докладывал об успешно проведенной операции? Кродерс и Симанис переглянулись. Это, конечно, незаконно заговорил гирт Но мне удалось через моих знакомых проверить звонки на мобильный и городские телефоны из вербульса Ему звонили с московского номера, который был зарегистрирован на некоего Бочкарёва Василия Павловича. Никаких других данных мы найти не смогли. Он разговаривал с этим Бочкарёвым раз пять или шесть. В том числе звонил сразу после покупки земли. «Уже кое-что», сказал Вейдеманис. «Я думаю, что номер телефона зарегистрирован на подставную фамилию», – нахмурился Дронго. «Насколько я понял, среди ваших знакомых в Москве Бочкарёва не было». «Нет, не было». «Понятно. Мы, конечно, проверим этого Бочкарёва, но, судя по всему, это была хорошо спланированная акция. И хорошо оплаченная. Давайте поговорим о ваших друзьях. У них тоже были неприятности?» Разве это можно назвать неприятностями? Трагедии! С кого все началось? со старовских У них отобрали лицензию. Типичный рейдерский захват клиники. Ольга так переживала. Кто был следующий? Райхман. Начались проблемы с его банком. Дальше по порядку. Потом неожиданно погиб сын Фазеля. И убийцу до сих пор так и не нашли. Хотя я точно знаю что несчастный Фазель обещал любые деньги за розыск негодяя, убившего его сына. Что было дальше? Затем начались проблемы у меня. Через некоторое время появился Звербулис со своей подставной фирмой. И все покатилось как большой ком. От Райхмана ушла жена. Ахмановича уволили с должности. У Дели Максаревой сына обвинили в хранении наркотиков. Она клянется, что он никогда в жизни не хранил и не принимал наркотики. И я в это не верю. Я знаю мальчика с рождения. Он всегда был хорошим парнем. Делия развелась с мужем, и сына воспитывала ее мама, директор школы, а ее папа Леонид Максарев, народный артист республики, известный дирижер. Исключительно интеллигентная семья. И мальчик был не так воспитан, чтобы подсесть на наркотики. «Тем более на продажу этой гадости. У них очень обеспеченная семья. Он ни в чем не нуждался. Не обязательно, чтобы наркотиками занимались из-за нужды», – мрачно произнес Дронго. «Очень часто такие сбои случаются как раз в обеспеченных семьях, где у детей есть все и даже немного больше». «Но это не тот случай», – возразил Кродерс. «Я отвечаю за этого парня, как за своего сына». Вы считаете, что его подставили? Уверен. И Ахмановича убрали тоже почему-то наущению. Хотя он считает, что там было просто непредсказуемое стечение обстоятельств. А почему ушла супруга Райхмана? В этом тоже виновата чья-то злая рука или это был чей-то умысел? Понятия не имею. Это его вторая жена. Она младше на 16 лет. Но там могут быть и свои причины. Ясно. И вы хотите, чтобы мы все проверили? Да, очень хочу. Вы ведь сегодня разговаривали с Юрисом Рукмансом и уже наверняка все поняли. Это была спланированная операция, чтобы просто отнять у меня землю. Только непонятно зачем, какую пользу они получили от этой сделки. Вы можете поверить в альтруистов-подлецов, которые делают гадость ради самой гадости, да еще и теряют на этом большие деньги, если бы они остались в плюсе? тогда не было бы никаких вопросов тогда все понятно но они потеряли несколько сот тысяч долларов для чего почему конечно я упустил не просто землю и выгодный контракт я оказался почти на грани разорения но даже если бы я разорился какая польза от этого звербулису и неизвестному мне бочкареву может стоит полететь в германию и попытаться встретиться с господином звербулисом предложил дронгу бесполезно Он не хочет разговаривать. Я делал несколько попыток, но все бесполезно. Ему, очевидно, неплохо заплатили, поэтому он решил так спешно уехать. Он ведь не дурак. Понимает, что молчание – единственная гарантия его спокойной жизни. Иначе здесь его могут обвинить в мошенничестве. Ведь получается, что он создал подставную фирму. Чем он занимается в Германии? Пытался открыть магазин, но дела у него не пошли. И сейчас он думает о его продаже. Во всяком случае, так мне рассказал один из наших знакомых. «Значит, опять нуждается в деньгах», – задумчиво произнес Дронго. «Судя по тому, что я услышал, такие типы – авантюристы по природе. Они готовы поставить на кон и свое состояние, и свою жизнь. Возможно», – согласился Кродерс. «Только это злые авантюристы, готовые на любую подлость ради собственной выгоды. Есть и другие, более романтичные», – возразил Дронго. «У меня есть знакомый, писатель в Баку, который в начале 90-х продал все, что у него было, в том числе квартиру и машину, чтобы уехать на Сейшелы и открыть там ресторан. Он даже повез с собой туда своих друзей. Деньги довольно быстро закончились». Они еще некоторое время прожили на этих райских островах и потом с большим трудом вернулись в Баку. Абсолютно нерациональный романтик, прескнувший всем, что у него было. После возвращения он устроился на работу в журнал и первое время даже ночевал на редакционном диване. Позже у него все наладилось. «Может, он не совсем адекватный человек?» – удивился Кродерс. «Нет, более чем адекватный». Он окончил литературный институт в Москве с красным дипломом. И все наставники считали этого студента одним из лучших на курсе. В наши дни еще встречаются подобные романтики. Хотя, к сожалению, все меньше и меньше. Звербулис явно не из таких. «Типичный аферист, сделавший деньги и сбежавший из Риги в Дуйсбург», убежденно произнес Кродерс. «У вас есть его адрес или номер телефона?» «У меня есть его телефон». И я знаю, что он живет в Дуйсбурге на Андреаштрассе. Но я убежден, что он не станет разговаривать ни с кем из нас. Даже на попытке поговорить с ним по телефону он отвечает категорическим отказом. Если он переехал в Дуйсбург больше трех месяцев назад и не сумел до сих пор наладить хоть какое-то дело, возможно, у него уже начались финансовые проблемы, сказал дронгу Я думаю, нам нужно рискнуть и попробовать с ним встретиться. «Возможно, если мы предложим ему какую-то сумму, он согласится ответить на наши вопросы». «Я готов оплатить вашу попытку», – сразу отреагировал Кродерс. «Хотя у меня сейчас не так много денег». «Я тебе помогу», – вмешался Гирд. «Нужно понять, что здесь произошло, иначе вообще глупо проверять всех остальных. Может, звербулис сам решился на подобную авантюру? Хотя я в это абсолютно не верю». «Договорились», – кивнул Кродерс. «Я дам вам 20 тысяч евро на расходы, а я добавлю столько же», – поддержал его Гирд. «Мне самому интересно узнать, на кого сработал звербулис продав землю с таким убытком для себя. Тогда мы сначала поедем в Германию, а потом вернемся в Москву», – решил Дронго. «Я думаю, что так будет правильно, и уже в Москве проверим все ваши подозрения. Я тоже думаю, что нужно начать с Звербуллиса, он может много объяснить». — согласился с экспертом Гирд. — Нас было шестеро, — напомнил Кродерс. — И мы не понимаем, что именно происходит. — Может, был еще седьмой, которого вы обидели? — предположил Вейдеманис. — Нет, мы работали в отделе в шестером. Делия пришла позже всех, когда я уже собирался оттуда переводиться. У нас был начальник отдела Ефим Иосифович Элейтман. Но он уже лет двадцать как умер. Я тоже об этом думал. Больше никого с нами не было. Конечно, в других отделах работало много людей. Но кого мы могли так страшно обидеть или оскорбить? Получается, что этот неизвестный ждал больше 20 лет, чтобы начать действовать. Сумасшедший дом. В это невозможно поверить. А если это обычные совпадение Спросил Дронго. Убийство тоже? Да и мой случай явно не из этой серии. Нет. За всем случившимся стоит чья-то злая воля. Я в этом абсолютно убежден. Нам понадобятся адреса и телефоны всех пятерых ваших друзей. Пожалуйста, никаких проблем. Все пятеро живут в Москве? Нет, четверо. Боря Райхман живет в Санкт-Петербурге. Он переехал туда еще в середине 80-х. Остальные живут в Москве. По прошествии стольких лет вы можете рассказать, что именно делали в своем почтовом ящике? Если это, конечно, не секрет. «Какие секреты?» – вздохнул Кродерс. «Я уже не гражданин Советского Союза. Да и страны, секреты которой мы должны были хранить, больше нет. И наш ящик давно прихлопнули. Его, кажется, закрыли еще в 95-м. Обычные конструкторские разработки сидели над чертежами различных приспособлений для железнодорожных платформ». «Каких платформ?» – не понял Вейдеманис. «Вы же заканчивали МВТУ». «При чем тут железные дороги?» «Это был один из самых больших секретов в бывшем Советском Союзе, точнее в его военно-промышленном комплексе», — пояснил Кродерс. «Так называемые боевые железнодорожные комплексы, или сокращенно БЖРК. Уникальная разработка советских конструкторов, которая была достаточно недорогой и обеспечивала абсолютную скрытность от возможного противника. Я знаю». – кивнул Дронго. – Еще в начале 80-х были разработаны железнодорожные комплексы, такие своеобразные вагоны, внутри которых были спрятаны ракеты. Вагоны передвигались по железным дорогам страны под видом обычных товарных составов, и ракеты невозможно было засечь даже с помощью спутников. – Да, – подтвердил Кродерс, – все так и было. А потом Горбачев подписал с американцами договор по которому все эти комплексы следовало уничтожить. И их уничтожили. А наш почтовый ящик оказался никому не нужным. «Поражаюсь, как человек с таким низким интеллектуальным и волевым уровнем мог стать лидером огромной и мощной страны», заметил Вейдеманис. «Он окончил МГУ», напомнил дронгу «Дело не в его интеллектуальном уровне. Он просто оказался не готов к роли лидера». Поэтому проиграл свою собственную судьбу, свою карьеру, свою партию и свою страну. И всех своих союзников. Величайший неудачник в мире теперь признается всеми как величайший освободитель. История знает подобные парадоксы. Но давайте лучше вернемся к истории вашего почтового ящика. Значит, он закрылся в 95-м? Да. Последним оттуда ушел Андрей Ахманович. Он успел дослужиться до заместителя директора, а потом перешел на работу в правительство, еще в 94-м. А через год это предприятие перепрофилировали и закрыли, но меня уже в России не было. Ахманович не говорил вам про закрытие? Ничего не рассказывал? Я же вам сказал, что он ушел еще в 94-м. Нет, его там точно не было. Насколько я понял, вы проработали там не очень долго. Три года отработал, как положено по распределению. Потом еще два. А в 85-м нам с Борей Райхманом предложили переехать в ленинградский филиал. Мне было только 27 лет, а Боре 32. Но мы оба были холостяками и охотно согласились. Так вместе и переехали. Остальные остались работать в этом ящике? Остальные четверо, да. Когда я пришел, там уже работала Старовская. Она тогда была заместителем Лейтмана. Андрей пришел вместе со мной. Мы учились в параллельных группах. Через год появился Райхман. Через два – мухамеджанов и Максарева. Забыл сказать, что тогда фамилия Старовской была в Острикова. Выйдя замуж, она стала Старовской. Когда вы ушли, они там еще долго работали? Нет, не очень. Оля Старовская ушла в 92-м. Андрей Ахманович, как я уже вам сказал... В 94 -м. А вот Фазель уволился еще в 88-м. Нашел работу в каком-то кооперативе по сборке компьютеров. Ну, тогда этим многие занимались. Возили детали, а потом собирали компьютеры и продавали. А Максарева ушла еще раньше, в 87-м. В 85 у нее родился сын Игорь. И она уехала с мужем куда-то на Урал. Тот тоже был из артистической среды. Достаточно известным режиссёром. Но потом они развелись. Может, муж Максарёвой думал, что она любила кого-то из вас? Или её ребёнок не от мужа?» Снова вмешался Вейдеманис. нет засмеялся Кродерс. «Таких диких страстей у нас не было. Ребёнок, конечно, от мужа. На их свадьбе мы все гуляли, всем отделом. А вот муж оказался не очень порядочным человеком. Он мне ещё тогда не очень понравился». «Самовлюбленный, тщеславный, хвастливый и слабый тип, уверенный, что он новый Товстоногов или Ефремов». «Вы не знаете, почему женщинам нравятся такие личности?» «Не знаю», — ответил Эдгар, который тоже в свое время развелся с женой. «И вы потом часто встречались?» — уточнил Дронго. «Да, довольно часто. Мы все-таки работали вместе. Не забывайте, что наш почтовый ящик был не совсем в Москве. Он находился в Подмосковье». Точнее, в Орехово-Зуеве. И мы вместе справляли праздники, вместе проводили свой досуг. Хорошее время, вздохнул Кродерс. Хотя сейчас считается, что оно было достаточно сложным. Особенно при Андропове. Помните, тогда начались проверки в кинотеатрах, парикмахерских, ресторанах, ателье. Проверяли всех, кто мог там случайно оказаться в рабочее время. Наводили порядок и дисциплину. Поэтому никто из нас не решался даже сесть на электричку, чтобы поехать в Москву. И все эти торжественные похороны, когда нас организованно вывозили в город. Сначала, когда умер Брежнев. Лейтман почти искренне плакал. Через полтора года умер Андропов. Нас снова повезли в город для участия в похоронах. Лейтман вытирал слезы. Когда умер Черненко, мы спорили всем отделом. «Заплачет он на похоронах Константина Устиновича или на этот раз сумеет сдержаться?» Я был уверен, что слезу все-таки пустит, Но он сдержался, не заплакал, а под конец даже улыбнулся. «Вот так мы провожали эпоху». «Смешно», — согласился Дронго. «И вы не подозреваете никого из вашей шестерки?» «Нет, конечно. Кого я могу подозревать?» «У Старовских их клиника была смыслом существования» и единственным источником доходов. У них двое внуков, нужно их поднимать. Фазель безумно любил своего сына, как и Делия Максарева своего. Эти трое просто автоматически отпадают. Остаемся мы трое. Боря Райхман, Андрей Ахманович и я. Но это тоже глупо. Получается, что Боря сознательно разорился и сделал так, чтобы от него ушла супруга, Андрей нарочно уволился, а я сам подстроил свое фиаско в покупке этой земли? Тогда выходит, что один из нас законченный идиот. Я этого не говорил, просто спросил. Да, понимаю, но я вам ответил. Вы не совсем меня поняли. Кто-то должен был знать вас, всех шестерых, знать о вашей дружбе, о ваших отношениях, о ваших связях. Возможно, этот человек был рядом с вами. Как, например, бывший муж Дели Максарёвой. Вдруг он решил начать мстить столь необычным способом? «Только не он», – убежденно проговорил Кродерс. «Он сейчас, кажется, работает где-то за Уралом. Достаточно далеко». «Нет, я вспомнил. Режиссёр в Астане. Решил попробовать себя в Казахстане. Думает, что сумеет там пробиться. Хотя ему уже за пятьдесят». Если человек не сумел состояться до 50 вряд ли он состоится позже. Согласен. Но учтите, что нереализованная творческая потенция – страшная сила. Гитлер был неудачливым художником, а Сталин – неудачливым поэтом. И я думаю, что в нашем окружении таких чудовищ не было. Снова улыбнулся Кродерс. Боюсь, что были, – неожиданно возразил Дронго. Судя по нашему разговору с Юрисом Рукмансом и по тому, что вы нам рассказали об этой сделке, кто-то сознательно и очень целенаправленно позаботился о том, чтобы создать вам кучу неприятностей, причем за свой счет. Достаточно необычное дело. Я думаю, что мы с Эдгаром сначала полетим в Германию, а потом вернемся в Москву. И постараемся узнать, что именно происходит. Возможно, нам удастся разгадать эту загадку. «Надеюсь, что удастся», — заметил Кродерс. «И мы хотя бы поймем причину всего происходящего».